Глава 30. Алиса. «А? Что?» Я пытаюсь разлепить веки. «Вадим Георгиевич, вы уходите?» Мой собственный голос доносится до меня, как сквозь вату. «Спи, спи!» Слышится в ответ его бархатный шепот. «Как-то слишком быстро. Из красочных сновидений про то, как мы гуляем вместе по ночной улице, к тому, что вдруг мне становится холодно одной. Наверное, я все еще сплю?» «Не вставай! Его голос уже где-то далеко, но все еще манит меня. Поэтому я делаю над собой усилие и приподнимаюсь». «А вы куда?» С трудом открываю глаза и всматриваюсь в его силуэт. Тот начинает принимать отчетливое очертания. Красавин уже стоит в дверях комнаты, торопливо застегивая пальто. «Я на смену!» Его сонное, слегка помятое лицо озаряет неловкая улыбка. «Спите еще только шесть утра». Покончив с пуговицами, он приглаживает ладони волосы. «Но как?» Я тру пальцами глаза. «Ложитесь, Алиса Александровна. Поспите хотя бы еще час. Мне пора». «Хорошо», — отзываюсь я. Падаю обратно на подушку и делаю вид, что сплю. Все мои мысли сейчас о том, что действительно не стоит вставать. Выгляжу я сейчас, наверное, просто отвратительно. Пугать доктора не нужно. Осторожно щелкает замок двери. «Кстати, да. И как же я выгляжу?» Я сажусь на постели и оглядываю себя, тут же понимаю что я и не на постели вовсе, а на диване, все еще в неудобном вечернем платье и колготках. Рядом лежит шаль, которой я укрывалась всю ночь, и как только не замерзла. «Ох, да он же обнимал меня всю ночь!» Я помнила это смутно, но это мне точно не приснилось. В объятиях красавины было так тепло, горячо, так уютно, что я проспала сладким сном до самого утра. И сны снились такие хорошие. «Мамочки, а как же стыдно-то!» Доктор спал со мной в обнимку на диване всю ночь, даже не верится. Я сижу задумчиво смотрю на пирожные на столе, на нетронутый чай с молоком, чувствую накатывающую тошноту и улыбаюсь. Он спал со мной здесь, на этом диване, в обнимку. Встаю и с удивлением оглядываю наше лежбище. Ой, как неудобно-то. Мало того, что ему пришлось спать без одеяла, головой на твердой диванной подушке, так ведь еще и скрючившись. У меня, конечно, глаз не алмаз, но я и так вижу, что длина дивана не больше метра девяносто. Как же красавин здесь уместился». Мне становится смешно и грустно одновременно. Наверное, всю ночь приходилось поджимать ноги, чтобы не свисали. Да тут еще я рядом. Спать на узком диване, да еще с кем-то в обнимку. Это как ютиться на верхней полке в поезде. Никакого сна и комфорта. И тут я представляю красавина, пытающегося вместиться на верхнюю полку купе, упирающегося ногами в стену, а коленями в потолок. Матерящегося, злого, и начинаю неистово хохотать. Я смеюсь до слез и вдруг замираю. Он же не сказал, что позвонит. Просто ушел. У него даже нет номера моего телефона. Блин. После такого представления сорвотая и ведром крокодиловых слез, голодовкой вместо ужина и ночевкой на жестком диване без одеяла, есть ли шанс, что Вадим Георгиевич захочет увидеть свою непутевую, капризную беременную пациентку вновь? Вряд ли. Разве что один из ста. Из миллиона. Ни один нормальный мужик не вернулся бы сюда, чтобы иметь счастье видеть меня вновь. Разве что он ненормальный, но это тоже так себе качество. Похоже, шансов у нас никаких. Я убираю посуду со стола и бреду в ванную. На моей коже все еще его запах, дерево, специи, колючий привкус лимона и еще что-то сладкое. Аромат мужской силы, благородства, достоинства, мускус. Я пропиталась им насквозь. Такое не хочется смывать. Я останавливаюсь в коридоре и улыбаюсь, потому что вижу букет. Не знаю, кто и когда поставил его в вазу, нежные белые лепестки пионов пахнут свежестью и легкими водными нотами. Этот запах, как прикосновение кожи кончиками пальцев. Такой же невесомый, но сводящий с ума. Говорят, что мужчина выбирает букет для женщины, исходя из того, какой он видит ее для себя. Значит, доктор Красавчик видит меня такой? Нежный, но сильный, тонкой, хрупкой и яркой. Он выбрал не банальные розы и не пеструю мешанину из всего, что только было на витрине. Он выбрал что-то, что могло бы выразить его чувства. Так что же значит этот букет? Я вдыхаю аромат пионов и закрываю глаза. Удивительно, но этот запах не вызывает у меня приступа тошноты или неприятия. Я вспоминаю, как красавин появился вчера на пороге моей квартиры в стильном пальто, узких темно-синих брюках, простой повседневной рубашке в полоску. Никакой строгости, он выглядел комфортным, уютным, родным. Такого мужчины хочется обнять и уж точно не называть по имени отчеству. Но я называла. Весь вечер мы обращались друг к другу на вы, словно в этом был какой-то особый шарм какая-то необходимость. Это вы. Словно было единственным барьером между нами, границей, стоя по обе стороны которой мы аккуратно присматривались, примерялись друг к другу, тянулись, осторожно касались и не смело отдергивали руку в самый неподходящий момент. А вот Роман сказал мне «спи», что означало, что эта ночь стерла для него все рамки, а я, дура, опять назвала его Георгиевичем. Снова прочертила эту черту. Я прокручиваю в памяти весь вечер каждое сказанное нами слово, а затем открываю глаза. Беру бумажный пакет, который Красавин вручил мне в момент своего прихода, сдергиваю ленту и мучительно долго рву бумагу. А внутри оказывается книга, что-то вроде энциклопедии для будущих мам. На обложке женщина с новорожденным ребенком я видела такие в витрине книжного позавчера. Еще долго выбирала между чего ожидать, когда ожидаешь, и 9 месяцев счастья, но так и не купила. Вот, значит, ты какой, Вадим Красавин! Даришь женщинам полезные подарки. Это интересно. Улыбаясь, я быстро пролистываю книгу и кладу ее на тумбочку возле кровати. Приняв душ, делаю укладку, наношу легкий макияж, надеваю деловой костюм, и вдруг понимаю, что пуговица на моих брюках. Еще застегивается, но уже с трудом. Неужели поправилась? С чего бы, если меня все время тошнит? Покидая квартиру, я набираю номер Кати. «Ну, так как?» Многозначительно спрашивает подруга. «Он ночевал у меня». Говорю, я не в силах сдержать радость. «Вот, я же говорила! Это все счастливые труселя. Чудотворный эффект не заставил себя ждать. Ну и...» «Что и Катя?» «Как он?» Ей не терпится узнать. «Каковы его коэффициенты, мощности и рабочие характеристики?» «Ты опять о своем». Я сажусь в машину и завожу двигатель. «Мы не переспали». «Как не переспали?» Кажется, Морозова что-то роняет из рук. На заднем плане слышится какой-то грохот. «А так, мы просто спали». Признаюсь я. В смысле «спали» и все. «То есть это как?» Ты не совратила развратного доктора? О, боже, Кать, никакой он не развратный. Очень даже милый и приличный. Сначала слушал, как меня тошнит в ванной, а затем я рыдала у него на плече и уснула. Как не сексуально звучит. Фу, Кукушкина, скажи, что ты пошутила. Нет, Вадим Георгиевич оказался очень понимающим. Он выслушал меня, утешил. Утешил? Смеется Катя. Как же мало ты знаешь об утешении, моя дорогая. «Лучше скажи, ты все еще называешь его по имени-отчеству?» «Да». «Это у вас ролевые игры такие? Тебя это заводит?» «Нет, просто неудобно как-то», — говорю я и улыбаюсь. «И что, вы просто лежали вдвоем в кровати? Просто лежали?» «Да, на диване, вообще-то, в обнимку. Он обнял меня, и я проспала всю ночь сном младенца». «Эээ, ну ты хотя бы должна была почувствовать, как он к тебе относится. Скажи, Дева Мария, а не упиралась ли тебе кое-что в крестец, например? Он хоть как-то на тебя реагировал? Кать, я знаю, что ты не такая. Кончай меня смешить». «Прошу я». «Кончать мне пока не светят, а вот тебе даже очень», — хохочет Морозова. «Только для этого надо не пускать сопли в мужика, а наоборот, чтобы он в тебя, но не сопли». «Ой, все, я не могу». «Что? Я мерзкая, да? Придется тебе потерпеть, пока меня не найдет мой рыцарь на белом майбахе. И пока это не случится, я буду переживать за твою сексуальную жизнь, как за свою». «Напомни, почему я с тобой дружу, Морозова». «А потому что ты такая же мерзкая, как и я», — смеется Катька. «Вот это вряд ли». Я останавливаюсь на светофоре и смотрю на часы. «Кстати, ты достала мне пропуск в кинотеатр?» «Да, сегодня ты Катерина Морозова, и ты идешь на премьеру нового фильма Дубровского, готова увидеть среди столичного бомон дороже своего бывшего». «Не совсем, но, похоже, у меня нет выбора».